Глава 7. Из огня до в полымя. Борт рейдера Калигула. После перехода Калигулы в гипер, когда закончилось время необходимое для того, чтобы все участвующие в управлении кораблем убедились в штатности перехода и нормальной работе всех систем, я наконец-то смог встать и заняться насущными проблемами. Больше всего, конечно же, меня интересовал мой скафандр. Вернее, пыржик, который переместил в него свой разум для того, чтобы попытаться меня спасти. Несколько часов назад, еще во время разгона, активировалась закладка в моей нейросети с личным сообщением от него. По словам гигантского лысого кота, который с интересом смотрел на меня, послание распаковалось после того, как вышел некий срок, установленный им самим. Отсутствие специального кодового сигнала в течение какого-то времени запускало процесс загрузки файла. Надежда у меня была. Однажды скафандр уже ожил, почему бы ему не сделать это еще раз? Пыржик рассказал, где хранится резервный файл с программной оболочкой Мордука и как ее установить в случае поломки. Дойдя до своей каюты, я закрыл за собой дверь и, осмотрев помещение, обнаружил Мордук, лежащие прямо на полу возле кровати. Рядом с ним оказался Троян, который я первым делом и поднял. На всякий случай, проверив его функциональность, несколько раз раскрыл и сложил лезвие. Все работало превосходно, поэтому я сразу же присел возле скафандра, который все так же был закрыт и полностью герметичен. По своему опыту я знал, что вскрыть его снаружи нереально, по крайней мере, не повредив его. Что бы я ни делал, чего только не предпринимал для того, чтобы его оживить, однако мой Мордук остался безжизненным. Наверное, я осмотрел каждый миллиметр, прощупал каждую складку. Сложно сказать, чего не было сделано, чтобы он вновь заработал, но этого не случилось. Мордук молчал, а внутри у меня начало зарождаться понимание. Понимание того, что, может быть, этого не случится никогда, и часть меня навсегда потеряна. Осознание этого накатывало постепенно. Видимо, не зря говорят «пока живу, надеюсь». Столько стараний было приложено, но ничего не получалось. В конечном итоге я просто заснул, практически обняв его. Вдруг таким образом смогу все-таки пробудить, напитав собственной энергией. Ничего другого мне на ум не пришло. Ощущения после пробуждения, должен вам сказать, выдались не самые приятные понимаю, как люди вообще могут спать в обнимку друг с другом, а тут еще и не самый мягкий и легкий скафандр. Размяв затекшую руку и убедившись в очередной раз, что с мордуком не произошло ничего, я просто села некоторое время смотрел на него, словно на погибшего друга. Хотелось заплакать от горечи утраты, но отчаиваться было рано. Пришлось вставать, приводить себя в порядок и идти в столовую, Команде нужно меня увидеть и убедиться в том, что со мной все в порядке, как-никак я их командир. Да и поблагодарить ребят стоило, вытащили все-таки. Отчет я уже просмотрел и приблизительно составил для себя всю картину произошедшего. По крайней мере, концы с концами у меня в голове обо всем случившемся более-менее складывались. По всему выходило, что эти, в принципе, благие намерения, которые мы осуществили, отправив проблемного пацана в интернат, обернулись для нас достаточно чувствительными потерями. Минус один член команды, посредник и мой чудесный скафандр. Пришлось посидеть среди ребят и поблагодарить тех, кто подтянулся в столовую, узнав о том, что я там нахожусь. Судя по напряженным лицам двух командиров отделений, им тоже не терпелось задать мне кое-какие вопросы, касающиеся недавнего произошедшего. Но субординация мешала это сделать прямо сейчас, однако я не сомневался, что в конфиденциальной обстановке меня однозначно спросят. Пришлось немного покривить душой и рассказать всем историю о том, что я абсолютно не понимаю, как оказался голым в пещере вместе с остальными членами отряда. Никаких следов, кроме еще не успевших полностью замерзнуть про Таллин, им обнаружить не удалось, так что чем не версия? В свете последних событий не стоит каждому встречному рассказывать все, что происходит. Работа в команде штука непростая, и надо поддерживать хоть какое-то подобие дисциплины. Айра, как всегда, не было, хотя, честно говоря, у меня к ней накопилось много вопросов. После того, как я проснулся и не увидел никаких подвижек со скафандром, грешным делом решил попробовать активировать его, накачав своей пси-энергией. Да только вот сколько не ни пытался, ничего у меня не получилось. Быть может, я что-то делаю не так, и только Дельфийка сумеет мне тут помочь. Несмотря на многозначительные взгляды Даржи, я покинул это неофициальное мероприятие, и так как делать мне особо было нечего, вновь вернулся к Мордуку и продолжил попытки его оживления. Искин доставил мне резервный скафандр, который заказали на случай поломки у какого-нибудь из двух командиров отделения. Он был универсальным, и я вполне мог им пользоваться. Понимание того, чем на самом деле был для меня мой посредник, ставший другом, стало приходить только сейчас. Изначально, попав в пиратский плен, я довольствовался лишь тем, что у меня было, а во время обучения в академии на собственной шкуре почувствовал все плюсы и минусы подобного снаряжения. Теперь же появилось осознание всей истинной ценности такого бронекостюма, как мордук. Тем более, где-то там, внутри этой высокотехнологичной скорлупы, возможно, до сих пор скрывается важная часть меня. Более глубинная, постоянная связь с посредником в собственном разуме настолько изменила мою жизнь, что теперь его отсутствие было не просто неприятно. Это равнозначно потере собственной руки или Ноги, но хуже всего было то, что я лишился его сразу после приобретения сродства. Весь институт переданных мне знаний подразумевал наличие и помощь посредника. Я пробовал подключиться к собственному пси-ядру по наитию. Видит создатель этой злоебущей вселенной, что пытался, но, походу, что-то и где-то не догонял, потому что и на йоту не смог приблизиться к тому состоянию, которое испытывал, когда дрался с неизвестной призрачной хренью. Одним из первых визитеров, который появился в моей каюте, когда я освободился, был никто иной, как доктор Урс Селим. Он прервал мои танцы с бубном над мордуком и попросил разрешения на личный разговор, в котором, надо признать в достаточно несвойственной ему сбивчивой манере, доложил о том, что мой пси-уровень скачкообразно повысился до B6, но во время последнего обследования нормализовался и снизился до б 9 Значит, все верно. Я все-таки пережил этап принятия своего сродства и, по идее, должен начать осваивать эти возможности. Но почему у меня не получается этого сделать? Я изучил на досуге всю доступную информацию, касающуюся всевозможностей. Ее было не так много, но кое-что стало понятнее. То, кем я был раньше, вообще не рассматривается империей, да и любым другим государственным образованием как нечто потенциально интересное, можно сказать, что это ничего. Уровень B по своим проявлениям тоже очень сильно варьировался, и если B6 подлежал регистрации, то мой актуальный показатель кратно снижал этот интерес и вызывал гораздо меньше вопросов. Но в этом была и печальная составляющая. Описывались разные достоверные случаи использования псионами ранга B9 своих сил, и, честно говоря, меня они не сильно впечатляли, а вот высшие ступени уровня B могли уже кое-что интересное. Однако, похоже, мне до них было как до Китая задним ходом без гипера. До этой страны я так и не добрался, хотя, честно говоря, хотел бы посмотреть на великую китайскую стену, потрогать ее своими ручками, чтобы самому оценить, от кого и что она защищала. Невеселые воспоминания нагрянули внезапно и так же быстро схлынули, вместе с Ксеносом, который, попрощавшись, вышел. Ничего. Какое-то количество свободного времени еще есть, а значит, буду пытаться что-то предпринять. Следующим посетителем, вернее, посетительницей стала Клох. Вот она мне показалась немного смешной, видимо, ей было очень неловко после всего, что произошло на Айсосе. Девушка дисциплинированно доложила обо всем, что случилось в пещере. Во время доклада я постарался сохранять спокойствие, но уже в самом конце не выдержал и перебил ее. «Клох, все нормально. Ты сделала все как надо, и я благодарен тебе за это. Отдельное спасибо, что вытащила его», — кивнул я на Мордука. «Разрешите спросить?» «Валяй». «Как он?» «Пока никак, Клох. Я не знаю, как он работает. Вернее, знаю, но ничего не могу сделать». «Я понимаю, командир. Утери брони умаление достоинства». «Надеюсь, вы сможете ее восстановить. Разрешите идти?» «Иди, Клох!» — произнес я и отвернулся, намереваясь заняться скафом. «Однако на этом поток гостей не иссяк», — следом заявился Стакс. «Уж этого я точно не ожидал. Однако вот он. Собственной персоной, похоже, и ему приспичило поговорить». Пройдя внутрь каюты, он осмотрелся и сразу же направился к небольшому диванчику, который всегда занимал в свои редкие посещения. Он вольготно расположился на нем и поинтересовался. «Что произошло на планете, не мог бы ты рассказать поподробнее? Мне надо понять, откуда растут эти щупальца». «Если ты имеешь в виду наших недоброжелателей, то, думаю, что в этом случае можешь расслабиться. Никаким жаргу тут и не пахнет». «Я оценил данные объективного контроля. Посмотрел первичные записи» и твердо уверен, что там с тобой что-то произошло, и очень хотел бы знать, что именно. Для меня очень важно понимать, с кем я имею дело, отправляясь в столь рискованный путь. Умеешь ты подобрать слова? На моей родине есть такая традиция или поверье. Если хочешь добиться ответов, то задавай вопросы, пропуская их через закон Сибура, а наш закон суров. Возможно, ты и прав. Да и кому как не тебе довериться, хоть ты, конечно, и излишне напряжен. В общем, дело было так. После взлета мы оказались над этими горами, и тут нас чем-то сбили. В себя пришел только в пещере, причем мой скафандр отстреливался от какого-то существа, и оно было энергетическим. Скафандр разрасходовал всю энергию и отключился. Потом я начал резать эту тварь мечом. Стакс многозначительно посмотрел на меня, но я продолжил. «Да, Мичо». «И у тебя получилось?» «Похоже, что получилось, как видишь. Мы выжили». «Я и сам не до конца понимаю, что это было такое. Какая-то инопланетная хрень. Ничего подобного не видел и не слышал о таком. Зачем эти уроды затащили нас туда, тоже непонятно». «Бойцы провели экспресс-допрос раненых культистов». А другими словами их назвать нельзя, потому что те временные счастливчики, которые выжили после боя, успели рассказать кучу бредовых историй о мифической душе их планеты и диковинном энергетическом существе, которое являлось им в этих пещерах. Понятия не имею, ранил я его там или убил, честно говоря, узнавать конкретно нет никакого желания. Да и рисковать людьми ради подобных сведений считаю бессмысленным. То, что ты сейчас описывал, — это существа ранга А++. Подобные, как ты выразился, инопланетные хрени, можно сказать, ожившие легенды Вселенной. Есть много в достаточной степени сомнительной информации о перешедших на этот уровень развития мифических древних. А если это так, то ты понимаешь, что это значит? «В общих чертах понимаю, но сейчас, судя по твоему тону, пора начинать сомневаться, что делаю это хорошо». «Ты хочешь что-то рассказать?» «Рассказать, говоришь?» — усмехнулся Лакин. «А в принципе можно и рассказать. Рассказать о том, сколько можно получить за технологии древних. А ведь там, скорее всего, что-то есть. Ты не думал об этом?» «Честно говоря, как-то не успел». Признался я и осознал, что и на самом деле не задумывался над этим вопросом. Само собой, разнообразные фантастические байки ходили о подобных раритетах. Во время бесконечных тренировок была возможность поговорить с парнями и девчонками о некоторых вещах. И мне запомнилась пара историй, рассказанных в те моменты. Суммы назывались астрономические, а иногда в рассказах присутствовали и откровенно фантастические нотки, наделяющие таких счастливчиков бесценными артефактами, что навевало мысль о выдумках. Однако большая часть обитателей казармы, склонная к разговорам, многозначительно поддакивала. Значит, подобные истории были рождены не на пустом месте. «Возможно, ты и прав, Стакс. Но, честно говоря, соваться туда снова я бы не хотел. Если эта штука выжила, то встречаться с ней во второй раз не хочу» долго заходил, — сменил тему Лакин. — Да, заходил, — подтвердил я. Доложил обстановку. — Про пси рассказал? — Рассказал, — пришлось признаться мне. — И о вашем разговоре он тоже рассказал. — Спасибо, ты поступил правильно. — А наш доктор-фанатик вознамерился наблюдать за твоей пси-развитием. «Представляю, что с ним происходило, когда твой уровень упал до Б9. Что думаешь делать с ним?» Снова поменял он тему разговора, кивая на лежавший на полу мордук. «Пока не знаю», — честно признался я. «Он не реагирует, что бы я ни делал». «Визуально он цел. Можно попробовать подключить специально обученных разумных, которые смогут его восстановить». Ты сильно удивишься, узнав, что умеют творить кредиты. Предлагаю пока не распространяться по поводу Айсоса и того, что ты там видел. По крайней мере, пока не появится достаточно легальная и максимально безопасная для нас возможность воспользоваться этой находкой. Да я, в общем, ты не против. На этот счет можешь не переживать. Безопасно заработать я никогда не откажусь, я же военный. Только надо как следует подготовиться. Вот и я там же, Джон. Сначала надо подготовиться. Охота без подготовки не принесет пищи. Жалко твой скаф. Если доберемся до цивилизованных мест, закажем тебе другой. Пока и в этом неплохо. Похлопал я по грудной части скафандра, в котором на данный момент щеголял. Но я все-таки надеюсь, что он активируется. Это же практически часть меня. «Мы те, кто мы есть. А броня — это всего лишь броня. Сама по себе она ничего не значит». «Возможно, ты и прав. Но без нее я чувствую себя голым», — признал я и с тоской посмотрел на Скаф. «Я слышал твой рассказ в столовой. Ты поступил мудро. Подобные находки любому могут вскружить голову, не стоит никому о ней знать». Тут я с тобой полностью согласен, Стакс. Ну что ж, удачи со скафандром. Пожелал Сибурианец, поднимаясь с диванчика. Проводив его, я вернулся и сел на кровать. Разговор с этим немало повидавшим Ксеносом действительно заставил о многом задуматься. Если там на самом деле корабль древних, то это не просто деньги, это гигантские деньги. Достаточно вспомнить те усилия, которые вкладывались в попытку освоения того корабля, на котором я встретил Кааль-Ульмару. Уже два раза судьба преподносит мне подобные находки. И если из первой я смог вынести посредника, то вполне возможно, и здесь действительно есть чем поживиться. А может и нет. Знакомство с этим непонятным существом вышло не очень удачным. И вдруг я его не убил, а только повредил. Нет уж, если стакс хочет, то пусть лезет туда. Но сам я обратно по доброй воле не вернусь. Мордук все так же лежал мертвым куском. Мне не пришло в голову ничего лучшего, чем просто лечь на него сверху. Хоть было и неудобно, но я терпел практически до ужина, так ничего и не добившись. Поднявшись на ноги, я постарался успокоиться, и с большим трудом, но надо признать, что, похоже, он окончательно мертв. По крайней мере, оживить его, пока мне не по силам. Когда лежал, было время подумать и постараться разложить по полочкам доставшиеся из последнего компилятора знания. Многое я просто не понимал, и это, честно говоря, злило. Зачем же вы дали мне эти знания, если ими нельзя воспользоваться? Осталась последняя надежда. Добраться до Фариала и попытаться с его помощью заполучить чрезвычайно редкие и ценные базы знаний по управлению пси. Я слышал, что такие есть, да только вот простому смертному найти их было ой как нелегко. По крайней мере официально приобрести не получится. После ужина я вернулся в рубку и первым делом отругал Улгола, который устроил на своем рабочем месте форменную помойку. Пришлось заставить его избавиться от всего мусора, который он там скопил. «Зиц, ты что, вообще отсюда не уходишь?» «Ухожу за едой», — преданно глядя в глаза, поведал он мне. «Нет, дружище, так дело не пойдет. Иногда надо и отдыхать». «Да мне и тут неплохо. А если на нас кто-то нападет?» «Ну так мы же находимся в гипере. Кто тут может напасть?» Все когда-нибудь случается в первый раз, большой. И лучше я буду на своем месте, чем пропущу этот момент. Значит так. Слушай мой приказ. Сейчас идешь к себе в каюту и отдыхаешь. Мне надо побыть в одиночестве, так что я сам подежурю. Хорошо. Как мне показалось, обиженно надул свои серо-голубые губы Улгол и поплелся на выход. Эй, Зиц! Окликнул я его, и когда он повернул голову в мою сторону, продолжил. «Ты молодец. Спасибо тебе!» «Я рад быть полезным», — просиял малыш, и уже гораздо веселее направился к выходу, оставив меня в одиночестве смотреть на радужные переливы защитного пузыря, транслируемого на один из обзорных экранов. Разговора с Айрой не получилось. Вернее, я с ней, конечно же, пообщался, но вот помочь с пси-способностями она мне не смогла, хотя и пыталась. Ее сбивчивые и весьма мутные пояснения ни к чему не привели. Пришлось отстать от зеленоглазой красотки и отпустить, высвоясь. Следующие два прыжка были запланированы короткими и оказались наполненными рутиной, а вот завершение третьего преподнесло нам сюрприз. Мы вышли в непосредственной близости от патрульной эскадры. Практически точные копии, той, от которой еще совсем недавно скрывались за границами системы. Настало время испытать идентификатор, переданный мне фреалом. И когда поступил запрос от военных, то мы сразу же передали его. Достаточно надменно выглядевший офицер с экрана слегка поменялся в лице, когда осознал то, что получил, коротко бросив. «Ожидайте дальнейших инструкций». И отключил связь. «Ну вот сейчас и проверим, чего стоит слово «принца»,» — негромко проговорил Стакс, на всякий случай готовясь вступить в бой. А через несколько минут военные вновь появились в канале. «Прошу прощения за паузу, господин Джонсол. Ваш идентификатор подтвержден. Не смею вас задерживать. Возможно, вам необходимо сопровождение. Я готов выделить для вас один из кораблей». Причем ведок у этого товарища был явно растерянный. Наверняка не так он намеревался разговаривать с этим никому неизвестным и подозрительным кораблем наемников. «Благодарю вас, думаю, что в этом нет нужды. Мы продолжим наш путь самостоятельно». Отказался я от предложения, и перед тем, как отключиться, успел увидеть отдачу имперского салюта. «А этого аристократика проняло!» Рассмеялся Стакс. «Похоже, пропуск действительно работает. Не думал, что когда-нибудь таким образом попаду на Арату». «Похоже, что так», — согласился я, отдавая команду на начало движения. Патрульные корабли так и остались на своем месте, наблюдая за тем, как мы разгоняемся для следующего прыжка. «Я думаю, дальше красться уже смысла нет». Офицер наверняка предупредил службу безопасности о том, что мы направляемся к тронной системе Аратана. Согласен, чего уж теперь тихориться. Летим кратчайшим путем. Кивнул я и немного скорректировал маршрут. Встречи с военными кораблями стали происходить практически в каждой системе, а если их не было, то на связь с нами выходил диспетчер с какой-нибудь станции, и везде наш Аусвайс оказывал магическое воздействие. Только один раз мы сделали небольшую остановку, чтобы пополнить запас топлива в атмосфере, подходящего по составу газового гиганта, и двинуться дальше. Тормознули нас в двух прыжках от конечной точки нашего путешествия. Причем, насколько я понял, тут уже все было серьезно. Встретила рейдер не просто патрульная эскадра, а самый настоящий целый флот. Никогда прежде я ничего подобного не видел. Больше ста боевых кораблей были равномерно распределены по системе, а в центре находился дредноут внушительных размеров в окружении пятерки тяжелых крейсеров, составляющих практически правильную призму. После получения переданного нами идентификатора, офицер, с которым я разговаривал, уже не выказал никакого удивления. Он достаточно вежливо, но без лишней суеты подтвердил наше право двигаться дальше. Однако вместе с этим в ультимативной форме потребовал, чтобы мы шли в сопровождении пяти кораблей разных классов, среди которых были два легких крейсера, каждый из них больше нашего калигулы примерно метров на 500. Спорить с офицером оказалось бесполезно, и пришлось согласиться. В следующей системе пятерка, конвоирующая нас, передала эстафету практически такому же по составу отряду, и мы продолжили движение. Поначалу я пытался, честно говоря, бухтеть по этому поводу, но сибурянец пристально посмотрел на меня и поинтересовался. «Сол, ты что, действительно думал, что нам позволят вот так запросто приблизиться к центру империи? Поверь, туда не так легко попасть. И, честно говоря, я немного удивлен такому небольшому количеству сопровождающих. Ты ведь должен понимать, что мы летим не просто к какому-нибудь аристократу». Мы летим к Императору, а это уж извини величина. Я даже примерно не могу себе представить, сколько стянуто сейчас сил в эту часть Вселенной. Подозреваю, что там вся планета кишит безопасниками, но ты сам хотел сюда сунуться, так что терпи. Да я все понимаю, Стакс. Но все равно напрягает, да и чего уж скрывать, недолюбливаю я избэшников. А кто же их любит? Но чувствую, что сейчас придется научиться им улыбаться. Подозреваю, что в самое ближайшее время придется не один раз побеседовать с этими ребятами. Как же черт его дери, он был прав. Не прошло и получаса, и Скин доложил о приближении тяжелого крейсера. Надо сказать, что в тронной системе боевых кораблей было больше двухсот. Причем около половины из них относились к тяжелому классу. По требованию военных мы полностью деактивировали боевые системы и приготовились к прибытию досмотровой команды. Но вот и настал момент встречи. Всему личному составу экипажа рейдера предписывалось собраться на летной палубе. Деваться было некуда, и пришлось подчиниться. По сути, сейчас был самый ответственный момент. Если он пройдет гладко, то и дальше все будет хорошо. По крайней мере, на это есть достаточно существенная надежда. Больше всего меня успокаивало то, что запрета на ношение оружия никто не выдвигал. После того, как мы собрались, пришлось подождать еще некоторое время, прежде чем сквозь мембрану силового поля, отделяющую внутреннее пространство летной палубы от черноты космоса, медленно прошли два десантных бота и плавно опустились на металлическую площадку. Апарели летательных аппаратов открылись, из них начали выходить прекрасно экипированные и вооруженные бойцы в уже знакомой мне черной броне. Я еще сначала удивился, но ну, сколько их там может поместиться в боте. Однако, как оказалось, я был неправ. Вернее, не совсем прав. В каждом находилось по 10 бойцов и по 15 небольших боевых дроидов незнакомой мне конструкции которые, шустро семеня своими конечностями, в течение полуминуты рассредоточились по всей летной палубе, полностью взяв ее под перекрестный огневой контроль. А еще через пять минут сквозь мембрану протиснулся третий бот. «А вот, похоже, и начальство пожаловало», сделал предположение Стакс и не ошибся. Оттуда действительно вышло пять человек с отличительными эмблемами на броне. Они направились в нашу сторону, безошибочно определив командира корабля в моем лице. По всей вероятности, старший этой группы подошел ко мне и отключил поляризацию забрала своего шлема, чтобы я мог разглядеть его лицо. — Капитан Джон Сол, насколько я понимаю, — поинтересовался этот человек. — Все верно. А вы кто такие? — Флаг капитан службы безопасности Империи Аратан Стит Арлевел. Сейчас мои люди проведут опознание всех членов экипажа. В отсеке присутствует атмосфера, поэтому я попросил бы вас приказать своим людям деактивировать шлемы. Без проблем, капитан. Кроме разве что доктор, он листер и дышит собственной газовой смесью. Разберемся. Кивнул представитель ночного кошмара всех преступных элементов этой части космоса. И после того, как я отдал команду экипажу, двое из тех, что прибыли вместе с ним, пошли вдоль рядов, направляя небольшие ручные сканеры на лица людей и ксеносов. Процедура не заняла много времени, и буквально через пять минут Стит вновь обратился ко мне. «Меня уведомили, что в составе вашего экипажа находятся бывшие преступники, но я не думал, что их у вас настолько много». «Ну уж, какие есть? Это мои люди, и я им доверяю». Меня заверили, что все они были помилованы и реабилитированы. «На самом деле все не совсем так, господин Сол». После этих слов я заметил, как практически неуловимо подобрался Лакин и посуровили лица бывших каторжан. «Полные данные, касающиеся вашего экипажа, мы получили только сейчас. Необходимо время, чтобы подготовить на них документы», успокоил меня неплохо сориентировавшийся в ситуации безопасник. Однако вы должны понимать, что на Арату они не попадут ни при каких обстоятельствах. Разрешение на посещение столичной планеты есть только у вас лично, а остальной экипаж останется на борту рейдера. Также на корабле должны быть произведены некоторые превентивные работы в избежании необдуманных поступков и возможных провокаций. «Какие еще работы? Что вам еще нужно?» Попытался возмутиться я. — На время вашего отсутствия боевые двигательные системы будут заблокированы. Не переживайте, процедура стандартная и направлена на обеспечение безопасности. — А если я не хочу, чтобы вы шарились по моему кораблю? — начал закипать я, но мне на плечо легла рука сибурианца. — Джон, я думаю, лучше не спорить. Тем более, скорее всего, они это уже сделали. — негромко сказал он мне, наклонившись к моему уху. Левел гаденько ухмыльнулся и посмотрел на Ксеноса. «Лакин Стакс, в каком-то роде вы легенда. Вы знали, что ваше задержание вошло в программу подготовки сотрудников Службы безопасности? И да, вы совершенно правы. Большая часть систем корабля уже под нашим контролем». Стакс не стал ему отвечать, вновь обратившись ко мне. «Это было ожидаемо, Джон». Наш скин ничего с ними не смог бы сделать. Они наверняка запустили взломщиков. «Расслабься, если бы хотели навредить, то разговаривали бы по-другому». «И вновь вы удивляете меня», — снова заговорил офицер. «Вас охарактеризовали как весьма неуравновешенного субъекта. Видимо, пенитенциарная система оказала на вас свое положительное влияние». «Господин капитан». Вступил я в разговор, чувствуя, что сибурянец может и не сдержаться. «Не стоит провоцировать моего старшего офицера», — попросил я, твердо посмотрев ему в глаза. «Надеюсь, вы закончили со своими проверками? Я прилетел сюда для того, чтобы повидаться со своим другом. В ваше намерение ведь не входит желание мне помешать». «Рейдер просканирован, необходимые системы заблокированы, экипаж идентифицирован. Вы можете распустить своих людей по каютам, нам они больше не понадобятся». Практически безэмоционально ответил Стит. «Понимая, что это, скорее всего, еще не все, я приказал людям вернуться в свои каюты и ожидать дальнейших распоряжений, ограничившись посещением столовой и спортзала в мое отсутствие». Большая часть немного напряженных людей сразу же проследовала во внутренние помещения корабля, однако Стакс остался на месте. «Вас это тоже касается», — обратился к нему Арлевил. Я повернул голову в сторону сибурианца и кивнул ему, таким образом прося удалиться. Лакин нехотя развернулся и направился вслед за остальной командой, прихватив по дороге Улгола, который задержался возле шлюза и пытался рассмотреть, что же будет происходить дальше. «Господин Сол, проходите в мой бот. Дальше мы отправимся на нем». Делать было нечего, и я двинулся туда, куда мне указали. «Видимо, по-другому встретиться с будущим императором у меня не получится, хоть не связали по рукам и ногам, и то хорошо. Даже оружие не отобрали». Сам Орлевел направился к группе бойцов, стоящих возле первого приземлившегося бота. «Идите, Джон, я скоро к вам присоединюсь». Пришлось самостоятельно забираться внутрь летательного аппарата лишь для того, чтобы замереть в проходе. Бот оказался не пустым. В десантном отсеке меня ожидал тот, с кем я уже однажды имел не самый приятный разговор. Маркиз Орлафет собственной персоной. «Ну что же вы застыли, Джон? Проходите. Я думаю, нам есть о чем с вами поговорить», — произнес он, и у меня за спиной медленно начала подниматься парель «А я уж грешным делом подумал, что вы ограничитесь этим капитаном». «Отнюдь, господин баронет, отнюдь. Присаживайтесь. Разговор будет долгим». Пришлось последовать его совету и усесться напротив. Радовало одно, в случае чего Троян всегда под рукой, и я успею отправить этого ублюдка к праотцам за долю мгновения. «Честно говоря, не ожидал, что еще раз вас когда-нибудь увижу, после нашего последнего разговора», — начал Маркиз. «Да я и не собирался с вами встречаться, так уж получилось». «Мне все прекрасно известно, господин Сол. Признаю, что я кое-где мог переусердствовать. Но вы несли угрозу для будущего Империи. Надеюсь, вы сможете меня понять». «К чему этот разговор?» «Не стоит ходить вокруг да около. Говорите прямо. Если хотите проинструктировать, так инструктируйте. Я бы предпочел поменьше находиться в вашем обществе и побыстрее встретиться с Фариалом». «Я прекрасно вас понимаю, Джон. Ничего, что я так фамильярно. Но для начала нам с вами надо серьезно поговорить». «Говорите», — согласился я и откинулся на спинку десантного кресла. «Вы уже знаете, что император Конрад убит». Я молча кивнул. «У нас не получилось понять, каким образом это было сделано». Но хуже всего то, что я не знаю, кто это совершил. И мы не можем просчитать дальнейших ходов этого противника. А я-то тут при чем? Это ваша работа, у вас же щупальца по всей империи. Возможности практически безграничные, к чему этот разговор? А к тому, господин баронет. Невозмутимо продолжил Краст, сделав акцент на слове «баронет». «Что я хочу попросить у вас помощи». Попросить о помощи? У меня? Вы издеваетесь, Маркиз? — После всего, что вы сделали, да я с вами на одном поле срать не сяду. Думаете, я не знаю, кто подослал ко мне гнуса, чтобы он меня ликвидировал. Из-за этого погибла хорошая девчонка, настоящая десантница. Печальная ошибка с моей стороны. Сокрушенно покачал головой высокопоставленный аристократ. Ситуация требовала быстрых решений, но сейчас я говорю о другом. Помощь нужна не мне, вернее, не совсем мне. Она нужна нашей с вами империи, и особенно будущему императору. Вы ведь однажды уже спасли жизнь принцу Фариалу. Так сделайте это еще раз. Что значит «спасти еще раз»? С ним опять что-то случилось? Пока еще ничего. Но очень скоро должна состояться интронизация. И в свете последних событий я не уверен в том, что смогу обеспечить его безопасную доставку на Интрас». «Вы издеваетесь, Маркиз? Вы нагнали сюда столько кораблей? Да все пространство вокруг кишмя кишит ими, и вы не можете обеспечить безопасность? А я на древнем рейдере, получается, смогу? По крайней мере, у вас будет хороший шанс». Никто не обратит на вас внимания. Вы полностью легализованы как наемный отряд средней руки. Звезд с неба не хватаете, никому не интересно. А значит, сможете доставить фориала туда, куда я вам укажу. И вы полагаете, что об этом никто не узнает? Об этом не беспокойтесь. Эта часть операции полностью продумана. Я сам двинусь с основным флотом. Все будут думать, что принц находится на борту флагманского корабля, уж как я это обеспечу, вам знать не обязательно. Весь удар возможных недоброжелателей будет направлен на нас, и нужно постараться размотать этот клубок, чтобы добраться до истины. Я пообещал это будущему императору. От вас мне нужно только одно. Выполните это задание во имя империи. Поверьте, я умею быть благодарным. «А еще я успел изучить вас. Вы умеете выбираться из сложных ситуаций, и хоть подобрали себе не самый лучший экипаж, но, видимо, чем-то вы руководствовались в своем выборе. Так что не мне вас судить». «А если я откажусь?» Задал я прямой вопрос этому чрезвычайно скользкому и хитрому человеку. «Если вы откажетесь, тогда мне придется вести наследника самостоятельно». И с ним может случиться то же самое, что и с его отцом. Ну а вы будете дожидаться результатов этого глобального мероприятия здесь. И уж поверьте, никуда вы отсюда деться не сможете. В случае моей неудачи я уничтожу вас вместе с вашим экипажем и кораблем. Все в ваших руках, господин Сол, все в ваших руках». «Но и гносный ты человек, маркиз <смех> рассмеялся он. «Почему-то я думал, что вы что-то такое и скажете». «Я согласен». Скрипя зубами процедил, я чувствую, что вновь медленно погружаюсь в какое-то дерьмо. «Ну что ж, господин Сол, честно говоря, я ни капли не сомневался в ваших патриотических чувствах». «Не зря вы были одним из лучших в Академии на Горрани. Пойдемте, примите груз», — произнес Маркиз, поднимаясь на ноги. «Вы это о чем?» Краст перешел в соседний отсек, и я двинулся следом. Он кивком головы указал на два продолговатых ящика, лежащих вдоль переборки. «Что это?» Поинтересовался я, уже догадываясь, что услышу в ответ. «Наследный принц Фориала и его сестра Велина Ансирайтис. Собственные персоны». «Вы что, заморозили их?» — удивился я. «Ну, а как, по-вашему, я должен был их незаметно доставить к вам на борт? Они находятся в специальных анабиозных экранированных капсулах. Ни один сканер не сможет выявить их наличие у вас на корабле». «Они хотя бы знают о том, что я их буду доставлять?» «Разумеется, знают. Не мог же я без разрешения погрузить их в анабиоз. К тому же, через какое-то время вы должны будете их освободить, это было их требование. Когда это произойдет, решите сами». Апарель открылась, и внутрь зашли четыре бойца в черной броне. Они, ни слова не говоря, взяли один из ящиков и направились наружу. Следом появилась еще группа и забрала второй. Они по-хозяйски понесли свою драгоценную ношу в сторону грузового трюма-калигулы, а мне на нейросеть упал файл с будущим местом складирования контейнеров и объемной инструкцией, касающейся маршрута и всего, что может оказаться важным во время выполнения этой миссии. Господин Орлафет, тогда уж услуга за услугу распошла такая пьянка. Мне нужна база знаний по псионике. Чем выше рангом, тем лучше. «Я думаю, для вас это не проблема?» Вспомнил я о животрепещущей потребности. «Вам-то зачем? А, хотя это не мое дело!» Отмахнулся Краст. «Этот вопрос мы решим, но вам с вашим уровнем это не сильно поможет, уж поверьте моему опыту». «Буду признателен», — благодарно кивнул я. «Ну вот и все, Джон. Желаю вам успеха и... да». Имейте в виду, что вы головой отвечаете за будущего императора. Маркиз, вот и нахрена мне это нужно, вы мне можете сказать? Благо империи, баронет, превыше всего. Прощайте и удачи! коротко бросил глава службы безопасности Аратана, и развернувшись направился в бот. Следом в течение двух минут загрузились по своим машинам все прибывшие, включая дроидов и через весьма непродолжительное время я остался на летной палубе совершенно один, с тоской глядя в мембрану энергетического щита, за которым можно было рассмотреть тушу огромного корабля, медленно удалявшегося от нас».